Охотник. В его рубашке она смотрелась смешно и нелепо. Она вообще была нелепым существом. Черные волосы, черные глаза и больше ничего. Точнее, из-за этих бешеных глазищ перестаешь замечать все остальное. И болезненную худобу, и нездоровый цвет кожи, и синяки на руках, и... Егор старался думать о ней как о временном неудобстве, Как только она расскажет все, что знает, а знает она, похоже, немало, он ее выставит. Пусть идет, куда хочет, раз такая дура. Сейчас дура смирно сидела на кухне и не спускалась, Егор, глаз. Черт, неуютно. Не дать не взять, натуральная ведьма. Того и гляди, порчу наведет. Что тебе от меня надо? Спросила ведьма. Мне? Тебе. В противном случае... ты бы ни за что не пустил меня в квартиру. Никто не пустил бы». Она здраво рассуждает. Но пока не время для вопросов. Позже, потом. Пусть убедится, что здесь безопасно, что ему можно доверять. Всегда проще иметь дело с человеком, который тебе доверяет. «Может, ты мне понравилась?» Она фыркнула, точь-в-точь, -точь, как старая кошка, что жила в подвале и лишь изредка выбиралась, чтобы погреться на солнце. Егор носил кошке колбасу, а та всякий раз встречала подношение таким вот презрительным фырканьем. Точно сомневалась, что ей бездомные и никому не нужные могут просто так давать колбасу. «Я не могу тебе понравиться», – женщина-кошка смотрела внимательно, словно опасаясь ненароком упустить что-то важное. «Хотя что здесь, в этой квартире, может быть важно?» «Я грязная и некрасивая. А я извращенец». Егор не собирался отступать, и она это поняла. Анастасия потерла переносицу, точно раздумывая, что ответить, но, видимо, не придумала. — Есть будешь? — спросил Альдов. Она нахмурилась, а потом кивнула нерешительно. Видать, боялась уронить свое кошачье достоинство скорым согласием. — Ничего, любое дикое животное можно приручить, даже кошку.